Слава сорок первая. «Лед и молнии». Панкрат Легостаев продолжал стрелять в бегущую прямо на него церцею Сентери, но демоническая ведьма передвигалась так быстро, что он за ней не успевал. К тому же обычные пули здесь были бесполезны. «Черт, нужно было зарядить серебром», — выдохнул Легостаев. Цепляясь за перекрытие острыми чёрными когтями, сентри проворно перескочила со стены на потолок, затем на противоположную стену, пронеслась по решётке, закрывающей окно, а затем спрыгнула на Панкрата из-за белой его с ног. В это время в коридор ворвались три десятки вооружённых охранников в чёрной униформе. Холод тут же выстрелил в них потоком ледяной энергии. Сразу трое полицейских рухнули на пол, покрывший столстой коркой льда. Остальные бросились к метаморфу, вытаскивая на ходу оружие и полицейские дубинки. Церцея яростно рыча, словно дикая кошка, вцепилась когтями в грудь Панкрата, прижала его к полу и широко разинула пасть, утыканную острыми как иглы зубами. Легостаев едва не завопил от ужаса. Сунув ствол пистолета и в пасть, он нажал на курок, но патроны закончились. Сентри расхохоталась и рукой выбила у него пистолет. В глазах женщины полыхнули чёрным огнём, рот раздирался всё шире, она уже готовилась впиться клыками в горло Панкрата, но в этот момент между их лицами сверкнуло лезвие серебряной шпаги Таисии. Острый клинок прижался к албуцу Серцеи, и раздалось громкое шипение, а сама ведьма взвыла от боли и резко отпрянула назад, отскочив от перепуганного Легастаева. Ожог от серебра на её бледной растрескавшейся коже очагилася прямо на глазах. Панкрат торопливо отполз от неё подальше и поднял сы на ноги. "Глупцы", прошептала Церцея, гневно сверкая чёрными глазами. "Теперь мы стали другими. Вам с вашими дешёвыми фокусами с нами не справиться". "Мы попробуем", спокойно ответила Таисия и ринулась к ней, размахивая шпагой. Андринный серебряный клинок со свистом рассекал воздух во всех возможных направлениях, пытаясь достать мечущуюся ведьму. Таисия продолжала наступать, а Сентори проворно уворачивался от её выпадов, отскакивая то влево, то вправо. В городе Царцее по-прежнему окутывал клубящийся чёрный туман, в котором её волосы и чёрные меха сливались в единое. Полные широкие рукава длинной шубы метались вокруг неё, сбивая с толку противницу. Панкрат подбежал к электронному щиту на стене коридора и ударил сразу по нескольким переключателям. На потолке была установлена целая сеть разбрызгивателей, напоминающая систему пожаротушения. но через них мощными струями подавался особый пар, созданный на основе спящей красавицы. Эта охранная система была установлена в темных аллеях на случай бунта заключенных, среди которых имелось несколько метаморфов. Спящая красавица быстро лишила бы их сверхъестественных способностей. Но сейчас система почему-то не сработала. Панкрат застучал по кнопкам, но ничего не происходило. Похоже, кто от его вывело её из строя. Поняв это, Легастаев громко выругался. Тем временем мёби усвыстрелил в холл очередной молнией, и тот прокатился по обледеневшему полу. К нему ринулись несколько охранников, и он ударил ледяным потоком по их ногам. Несколько человек с воплями упали, поскользнувшись на обледеневшем полу. В этот момент из-за угла показалось сладкий яд. Она сразу прыгнула в толпу полицейских и завертелась волчком, расшвыривая рослых мужчин в разные стороны. Одного из охранников она бросила через себя, и тот врезался в своих товарищей, увлекая их за собой на пол. А сладкий яд снова взмыла в воздух, резко выбросив ноги в стороны и угодила в челюсть и сразу... о двоим замешкавшимся полицаям в какой-то момент холод оказался вплотную к Андрею Мёбиусу и с разворота всадил ледяной кулак ему в лицо Мёбиус отлетел к стене а холод прыгнул за ним он ударил его ногой затем развернулся вокруг своей оси и ударил ещё раз Мёбиус пропустил первый удар но успел увернуться от второго затем жрал стальные пальцы в кулак и мощным ударом в челюсть свалил владо Снок, холотаглушонно затряс головой, силясь прийти в себя. Мёбиус тут же выстрел в него молнии, но тот отскочил, как, ну, перевернувшись через голову. Я бы хотел выстрелить ещё раз, но рядом с ней оказался сладкий яд. Двое хватил из-под своей короткой шубки длинной острой иглу, она попыталась ударить его как ножом. Андрей успел вскинуть руку, и отравленное жало заскрепело по хромированным пластинам, покрывающим его запястье. Опритатель пискнул сладкий яд, пытаясь достать его иглой. — Сдохни! Вы предали меня первые! — хмыкнул Мебиус и мощным ударом отшвырнул девицу от себя. Сразу несколько полицейских скинули оружие и открыли по ней огонь. В коридоре загрохотали выстрелы, но сладкий яд, проворно передвигаясь на четырех конечностях, шмыгнула за угол. Охранники ринулись за ней, и тут холод ударил по ним волной льда, так что ноги преследователей примёрзли к полу. Он тут же развернулся и выстрелил ледяным зарядом в широкое окно. Стекло покрылось толстенной коркой льда и с треском вывалилось, не выдержав собственной тяжести. В помещении вдохнуло морозом. Церцея, уворачиваясь от выпадов Таисии, что-то громко выкрикнула, и в разбитое окно устремились полчища крупных и ста на каркающих вороны набросились на людей. Всё заполнилось карканьем, криками, хлопаньем крыльев. Полицейские отбивались от разъярённых птиц размахивая оружием и кулаками. А вороны нарывали расцарапть им лица и достать колювыми глаза. "Нам нужно уходить, их слишком много", крикнул холод сердцея, затем послал волну мороза в бегущего к нему Андрея Мёбиуса. Тот вскинул правую руку, чтобы выстрелить молнии На его перчатку покрыл толстый слой льда. Мёбиус чертыхнулся из-затряс рукой. Холод уже снова царился в него. Тогда он вскинул левую руку и выстрелил, но слегка примахнулся. Молния ударила в двух ближайших полицейских, отбивающихся от ворон, а холод ехидно рассмеялся. В этот момент в коридоре сработали автоматические замки всех камер. Одновременно начали открываться сразу несколько стальных дверей. Панкрэт Легастаев громко чертыхнулся. Отпереть все двери разом можно было только с центрального пульта охраны, расположенного на первом этаже. Кто-то уже и туда добрался. И раз почти вся охрана сейчас здесь, значит, неизвестному злоумышленнику никто не препятствовал. Это уже походило на самый настоящий саботаж. Пациенты темных аллей сначала робко, но затем все смелее начали выходить в разгромленный коридор. Увидев ненавистных охранников, многие из них тут же бросились на полицейских с кулаками. В коробке В корпусе воцарился хаос. Охранники стреляли по мечущимся воронам, отбивались от заключенных, пытались достать Сентери ее прихвостней. Церцея Сентери отшвырнула от себя Таисию и хотела ударить ее когтями, но вдруг пол под ее ногами содрогнулся. Сентери резко покачнулась, замерла и прислушалась с опаской. Двери ее... Двери, ведущие в соседний коридор, с треском слетели с петель, выбитые одним мощным ударом. В помещение потянулись вродливые, толстые древесные щупальца. Словно какой-то гигантский кальмар они быстро покрывали все свободное пространство, скользили по стенам и потолку, оплетая светильники, хватали кричащих людей. Позади всех этих чудовищных лиан в буйных зарослях веток и листьев угадывалась тонкая девичья фигурка. Сразу несколько мутировавших побегов ударили в уцелевшие окна, вынося их наружу. Заключенные темных аллей встретили это восторже Намрявом, пациенты тут же бросились к разбитым окнам и начали торопливо выбираться наружу. Полицейские пытались их остановить, но на них с новыми силами налетели взбесившиеся вороны. Холод подскочил к ближайшему подоконнику и грациозно перемахнул через него, растворившись в ночной темноте. Серцее, расхохотавшись, последовала за ним, мы ещё встретятимся, напоследок бросила она Таисии. Но та уже бе рада на помощь Панкрату Олегастаеву, на которого напали сразу двое буйных пациентов, тёмных аллей.